Глава десятая. Сидя на полу в окружении бумажных клочков памяти, Оля думала, как сложилась бы жизнь, если бы она бережнее относилась к тайне. Если бы тетрадь с заметками, рисунками и сна не попалась на глаза Настя. Удалось бы избежать предательства и позора, или такое испытание для маленькой девочки было неминуемо. После признания подруги Настя перестала шутить про немецкий лай. Чаще обычного интересовалась самочувствием Оли и настойчиво следовала за ней по пятам. Школу, домой, библиотеку, столовую. Превратилась в тень Лихачевой. Сначала такая самоотверженная поддержка радовала Лёльку. Она перестала замыкаться в себе, потому что знала, в нужный момент подруга рядом, с ней можно поделиться переживаниями, выплакать боль и не получить взамен осуждения. Но преследование становилось навязчивым. «Эй, Лёль!» Настя двинула локтем в бок. «Нашла что-нибудь интересное в библиотеке? Давай сегодня вместе сгоняем. Домашки немного задали. Совета отряда у тебя нет?» Хитринская с годами не менялась. Умудрялась заниматься делом и при этом тараторить безумолку о важном и не очень. Сейчас она технично уминала отвоеванную в неравном бою Ромову бабу за 18 копеек. Настоящая удача, если учитывать, что происходило у прилавка буфетчицы тети Юля. Школьники всех возрастов слетались на перемене к кормушке, и начиналось настоящее сражение. Выйти победителем удавалось не всегда, особенно коротышкам. Каждый из коршунов от мала до велика сжимал в лапках монеты и отчаянно кричал, пытаясь заглушить толпу. Юрка и Настя свою фамилию оправдывала. Находила просвет в куче малея голодавших и пробиралась на передовую. Оля же никогда не бросалась в гущу событий, дожидалась очереди или моменты, когда тетя Юля гаркнет на обезумевших детей, и те на пару минут будут соблюдать подобие порядка. Зато компот на голову не выльют и не затопчут, успокаивала себя Лихачева. В этот раз она урвала любимый слоеный язычок. Самое дорогое лакомство. — А вдруг в какой-то старой газете найдем его фотку, а? — не унималась болтушка. — Уже искала. Никого похожего. — В учебниках для старшаков тоже смотрела? — Неа. Кто же мне их даст? — Да ну, дадут! — Надо вон в центральную библиотеку сбегать. У меня читательский есть. Настя выловила из кармашка портфеля мятую бумажонку и, гордо улыбаясь, помахала ею перед лицом подружки. Предложение казалось стоящим, но внутри Оли началась битва. Сомнения отвоевывали территорию тайны. — Даже не знаю. Лихачева крепко сжала ручку портфеля и притянула к себе, словно прятала под крыло ту самую тетрадочку. Сладкая послевкусие от язычка сменила горечь осознания. «Не отвертеться». «Я с тобой пойду. Вдвоем не страшно», — сверкнула глазища Мехитринская, с наслаждением дожевывая бабу. В залах центральной библиотеки Настя ориентировалась на удивление легко. Помогла оформить читательский билет, рассказала, как пользоваться каталогами и быстро убедила сотрудницу зала, что им просто жизненно необходимо подготовить к 9 мая стенгазету о Великой Отечественной. Поэтому юные школьницы в поиске интересных фактов из газеты учебников для старших классов. Библиотекарь, впечатленная таким открытым стремлением к знаниям и прославлению подвигов народа, скрылась с чаще стеллажей. Ловко ты здесь разбираешься, как завсегда ты, не удержалась Лёля. Несколько раз со старшей сестрой ходила. Она в университет хочет поступать. Вот с ней и бегала. Здоровско! А я тут и не была. Лихачева говорила тихо. растягивая гласные и медленно осматривала огромный зал. Колонны и высокие арочные окна добавляли общей картине масштаба и величия. Потолки украшали декоративные лепнины и роскошные хрустальные люстры. В воздухе витал аромат истории. Плотное облако тишины лишь изредка подергивалось от скрипа шариковой ручки по листу, стука каблуков по паркету или шороха перевернутых страниц. Когда библиотекарь водрузила на стол первую партию подходящей литературы, у Лёли перехватило дыхание. В этой стопке книг и газет могла укрываться разгадка тайны, что мучило ее уже пять лет. «Давай искать!» — сверкнула глазами Настя. И они принялись за работу. страницы за страницей. Шуршали, листали, обсуждали. Но не учебники, не газеты не хранили в памяти лица тех, кто убивал и уничтожал обычных мирных граждан. Врагам негоже занимать места на страницах о подвигах и трагедиях советского народа. «Ничего не выйдет!» Спустя сорок минут Оля уткнулась лбом в учебник по истории СССР для десятого класса. «Его здесь нет!»